«Пятое. И когда здесь успели высоток натыкать?» Возмутился Брамов, бросая глайдер в сторону. «Не пройти, не пролететь!» «Пока ты на хуторе в спечке лапу сосал!» Выркнул особист. «Не только Киев. Все реконструируется. Хрусталь помнишь?» «Естественно!» Скосил глаза путник, любуясь блеснувшим изгибом Днепра. «Не такой уж и редкий арт. Из него, что ли, все?» «Его теперь в строительстве применяет. В новых домах папоротник, а старые обрабатывают хрустальные эмульсии, для которой все то и надо – рта со спичечной головку, да воды побольше. Творит он что-то с молекулярной решеткой, в бетонный кирпич словно врастают алмазной корни, переплетается и живут. Это кей симбионт. Разумный он или нет – это к ней она больше расскажет. Зато старые панельки и кирпичные хрущевки стали баналительно нерушимыми, зарастил щели ляпы строителей, для которых, как известно, кривизна в метрах не брак. Жилищное министерство во восторге людей подавно. Красотища! Протянул восхищенная брама. Город играет под солнцем, как снежное покрывало, только глаз не режет. Главное режет наблюдение спутников, подмигнул самому. Такого подарка воинцы, разъяренные исчезновением ядерного щита, точно не ожидали. Правда, бесились, пока не получили разведданные, что ни ядерного, ни прочего оружия массового поражения теперь нет ни у кого. И вряд ли будет. Зато у нас есть сияние. Хоть что-то из проекта на пользу. Ребята, закругляйтесь. Наши корпуса пошли. Брама, если не трудно, паркуйся вон у того ангара. Только мягко. Тот состроил суровую мину, осторожно пройдя над шпилем НИИ, миновал парковые полосы и мягко, едва ощутимо притронулся к бетонному кольцу, расположенному возле гаражей. Полина сгребла виреса в охапку и, сопровождаемая своим зверинцем, пошла через парк, время от времени останавливаясь у клумб с цветами. Самому глянул на путника, который настороженно смотрел на ней и подбодрил. «Да не горюй, еще полетаем. Лайдер закреплен за ней, обкатку делаем. А ты думал о личное пользование?» «Может и думал, а может и нет. Ты никогда не говоришь всего». «За использование личного положения сейчас спрашивает очень строго. Не веришь? Придется». Брама шагнул вниз, механически кивнул в ответ молодому пареньку в спецовке с нашивкой МАИ на фоне соцветия, как называли символ мемориала. Паренек подлетел к особисту, трепетно поглаживая борт глайтера. «Здравствуйте, Олег Валерьевич. Как аппарат? Замечания есть?» «Да. Пробовали на всех режимах. На сверхзвуке тяга я Ямы все пересчитали. С телеметрией хуже всего. При входе в воздушный коридоры скорость не отсекается. Приходится переходить на ручное управление. Требуется доводка». «Учтем». Бросил нехрастый Сергей, нырнул внутрь глайдера, открыв приборные панели и скрывшись в проводах. Самому подхватил путника под руку и потащил через парк вслед за Полиной. Над полевыми цветами звенели шмели, От тенистых лип тянуло прохладой недавнего дождика. Слышалось размеренное куку -ку и детский смех. «Зачем ты так самому? Чудесный же аппарат! Нам такое не снилось!» Парень расстроился. Боляет душой за свою детище. Не о самом, а Олег Валерьевич. По крайней мере, на территории НИИ. Незачем людям знать наши позывные. А Сергей, да, расстроился. Но узнав, скольких погубит недоведенный до ума глайдер, расстроится еще больше. Слушай, я как-то не подумал. Я ведь липовый майор Валерьевич. Кричит, зоне звания присвоил для поддержания боевого духа и дисциплины. У меня-то всего образование школа, коридор, да учебка танковая. То, что ты не умеешь циркулем по карте мерить, я знаю. И что из того? Соображать уже стал? Не думаю. Да, ты прав. Глайдер я взял. Не просто так. В случае сбои, то при таких скоростях пилоту никакая автоматика уже не поможет. А мы и сами телепортируемся, и аварии устраним. И техника будет цела, и люди живы. Не хочется признавать, но Полинка права. «Тебе определенно пора переходить на мирные рельсы?» «Получается, я как бы комиссирован, но ни прописки, ни работы. Даже документов у тех нету. Замыту». «А мы сейчас посмотрим». Охмыльнулся особист, обходя здание и поднимаясь по мраморным ступенькам к входу. За высокими окованными бронзой дубовыми дверями и ждала проходная молодой охранник с заломленном на ухо берите. Увидев особистов, стал дал честь Стала видна нашивка службы ПРО, и Браму сковала оцепенение. Спустя мгновение она пропала, показалась лохматая голова киноида и сконфуженно пробосила. «Мои извинения, Анатолий Петрович, не признал нас сразу. На порядок прежде всего». «Вы Брамской? Тот самый Брамской? Нам же вас в училище легенды рассказывали!» Подпрыгнул на месте охранник. «Жетон ваш сканеру переложите. Да, прямо на раму. Минуточку». «Да!» – обернулся Брама, засунул пальцы за пояс и хрустнул «Автограф можно? Олег Валерьевич, разрешите?» Умоляюще смотрел охранник, протягивая легенде вахтенный журнал. «Только не трезвоньте всем, нам работать надо, а не автографы раздавать!» Брама размашисто подписался напротив своей фамилии и задумчиво кинул взглядом просторный холл. «Вот, смотрю я на это и жду, вот шум он выскучит, такой же свет!» Стены такие же, в тех же тонах. Старик был бы рад. Ты еще зал славы не видел. Там не только Шуман, а все наши. Но это потом, а сейчас наверх. В ней пахло наукой. Покрытые из зелени витое бронзовое литье, обрамляли тубовые стены с портретами светил науки. льющиеся из высоких стрельчатых окон цвет был мягок, располагая к умиротворению размышлением. Несмотря на утро, было что-то около 11 часов, летнее солнышко уже стояло высоко в зените, пробиваясь сквозь тяжелые гардины потоками золотистого цвета. Больших дубовых в которых во всех уважающих себя заведениях почему-то принято разводить пальмы, развесило разлапистые ветви и папоротник. Брама мог поручиться, что это папоротник с далекой X1». Когда-то бережно взращиваемых в самом товарищем Шуманом, а ныне произрастающий в институте. И что самое странное, папоротник этот цвел. Всем известно, папоротник не цветет и размножается спорами, а все легенды и вот цветки не более чем миф, народный фаллтилор, положивший место множеству страшных, чарующих, завораживающих сказок и преданий. Но этот цвел. самым непостижимым, загадочным, опровергающим научные каноны образом. Чулам не было никакого дела до людских представлений, что, может быть, а чего быть не должно. Они вились над пахнущими лесной сенью, золотисто-огненными цветками, кропотливо собирая папоротниковый мед. подобных заведениях всегда шумно, но без любая организация просто не может существовать. Кто-то постоянно хлопает дверьми и спорит, выясняет отношения между собой или более громогласно по телефону, шатается из кабинета в кабинет, отвлекая бумажной перепиской и согласованиями отделов. В мои же Министерство аномальных исследований было дивно тихо. Даже от архаичного бряца, еще сдвигающиеся в сторону решеткой лифта, было слышно, как гудят над папоротниками пчелы. Оказалось, в этом не было ничего ненормального, было анормально. Стены предусмотрительно выкрашены паровой краской, которой сталкеры в зоне ранее оборачивали нейтрализовывая артефакты. Порой шум вреден не менее, нежели жесткое излучение. Но кроме шума, паровая краска также убирала лишнюю эмоциональную эманацию. Из-за этого в кое-каких отделах приходилось перекрашивать стены по нескольку раз, но зато выражение грозовой тучи над головой тут темело вполне физическое выражение. Сам он уже закрывал дверку лифта, как к ним подкатился живенький сухонький старичок. Протиснувшись внутрь, он накинул браму оценивающим взглядом и начал трепать рука совиста. Олег Валерьевич, ради бога, где вы пропадаете? В питомнике полный хаос. Полина Викторовна уезжала вместе с вами. Э -э, Василь Павлович, она уже должна быть на месте. А что такого успелось трястись за это время? Баюны снова чудят. Помилуйте, милейшее сознание. У нас там настоящие ЧП. Коты на территории не КОТЫ. Какие коты? Брабо удивленно рассматривал Седые сколоченные волосы старичка Обычные дворовые А вы, а собственно заинтересовано сверкнул глазами Смотритель питомника По вопросу их отлова я отдавал запрос Василь Палыч Вы налетаете так неожиданно Что я просто теряюсь Вынужден разочаровать, но Анатолий Петрович специалист Иного профиля Он скорее по парнокопытным И иным крупным скотам Погодите же, Олег Валерьевич. Выходя боком из лифта и таком показывая кулак, заинтересованно бросил брама. Может, мой опыт по иным скотам поможет решить возникшую ситуацию. Так что у вас там в питомнике? Лезет, Анатолий Петрович. Лезет самым наклым образом на территории. НИИ, несмотря на предписание. Какое предписание? Подписанное и развешанное, запрещающее диким неразумным котам приближаться к питомнику Баюну. «Погодите, территория не охраняется, и проникнуть сюда, а тем более пронести кота, посторонние просто не могут». «Зачем посторонние?» – сдвинул брови Василий Павлович. «Хватает этого, что они сами через заборы лезут». «Ага», – кивнул обалдевший Брама. «Кажется, я понял драматизм ситуации. Не убежайтесь, но, привыкнув к бою нам, вы упустили из виду тот факт, что кот дикий, неразумный, не способен подобным им к чению предписаний. Василий палыч какой-то миг изучал серьезное выражение Брама, выискивая там тень насмешка, потом кивнул. «Мне кажется, вы правы. Вздор какой-то, конечно же, не умеет, но что делать? Они лезут, возмущая питомник». С стороны боянов был заявлен протест». «Именно, Анатолий Петрович. Разве вам бы понравилось, если бы вас, рассматривая со всех сторон, обсиживали макаки?» «Так вылите охране, применить пневматическое оружие с резинами и пулями. Это будет куда весомее предписание». «Помилуйте, как можно. Дикость какая. Да, я крайне возмущен, но такое. На территории не расположен детский садик. Хорошенький же. Мы им покажем пример. Это решительно не годится». Сабум насмешливо узирал на злящегося Браму, мельком поглядывая на часы, потом тот просиял. Тогда можно иначе. Как я понимаю, сами боюны не хотят или не могут разрешить данный конфликт. Пусть его разрешают иные разумные представители. Достаточно попросить побуждщика Но мою, кот дворовой обыкновенный, кроме неумения читать, не особо разбирается в тонкостях межводовых отношений, а рванет при их виде задравший хвост. Василь Палыч какой-то миг вникал в простоту решения, потом горячо потряс руку путника. «Позвольте, это должно сработать, точно должно. Будете у нас в питомнике, непременно заходите». Он быстро засеменел по коридору, а особист служительных хмыкнул. «Ловко!» – задрал нас Палыч с этими котами с нету. «Слегка!» «Поехал по фазе с предписаниями. Теперь будет Кенов доставать по поводу корвола территории. Но баба с музыкой конем легче. Пошли там в куда хуже». Дверь распахнулась, и перед ними предстал бывший разведчик Парао. Казалось, из грозовой тучи над ними вот-вот полыхнут молнии. Он разговаривал по старомодному телефону и едва сдерживал себя. «А мне плевать, понимаете. Этот вопрос находится не в моей юрисдикции». «Не могу я выделить лишних сотрудников. Просто не могу. Бойны, конечно, плодятся как кошки, но обеспечить ими в промышленных масштабах пока не можем». С этими словами он звякнул трубка по стол и из ероши волосы выдохнул. «Как Полина со всем этим управляется, ума не приложил?» «Нет, вот выньте положить им для экспедиции Бойнова. а?» что с ними такого?» «О, затворник наш появился. Очень рад. Чаю». «Да нет, мы вчера посидели и так трубы горят. Спасибо». «Ага, ну смотрите. А Поленка где?» «Достала меня МЧС, по-самой не могу. Пусть сама с ними мучается. Саон и то легче». «А что он Говорят, ты важная шишка». Брама плюхнулся на диван, потянулся было за сигаретами, навосекся. «Как всегда, клянчат образцы и грозят санцами. И если не допустим к зоне. Пусть грозят, перетопчутся». Распыхнулась дверь. Пошла Полина с младшим Верисом на руках, чмокнула Браму в щеку и передала ребёнка мужу. А это ещё что такое? За какие заслуги? Сделанный ревностью, нахмурился разведчик, подбрал своего сына на руках. «Учись, как надо вести переговоры. Полчаса человек нее, только-только из глухой деревни, а уже снял шеи, Палыча. Вот это номер. просветлил Верис, он всю пляж не проел. «И верите, приставал до тех пор, пока я, замещаю Полину, не подписал это дурацкое предписание. Ребята из охраны за животы хватались, развешивая его снаружи». Полный лоб, покраснел Брама. «Так, что там он? Выражали?» «Пыжились, пока у них над головами суки не прошли». «Тише, тут же дети!» «Что? Ты не понял!» Засмеялся Верес. «Суки!» «Это истребители шестого поколения!» «Су!» «Конверсионно-инерционный!» «С обратным крылом на гравитяге!» приписаны для охраны дипломатического самолета!» «Господа из Женевы, увидев такое чудо, беспрепятственно и незримо прошедшие через противоракетные обороны Европы сразу скисли!» «Особенно, когда они ушли обратно в непрогляд, закапсулировавшись в поле!» «Так что броня крепка и танки наши быстрые!» Сразу сменили тон и решили сообща на Юсовца надавить, дабы представить МакГрегора дипломатическое убежище. — пути это не капитан для авианосца? Фамилия у него больно знакомая. — Точно, — разливая минералка по стаканам уточнил Верес. — Тут целая история. После Гарти из него сделали военного преступника, обвинив предательстве национальных интересов и сотрудничестве с врагами. На самом же деле, за исчезновение хрен знает, скольких тонн Ирини из трюмов Рузвельта. из матросиков упомянул этот эпизод, но ну и... «Ну да, такой куху бы сидишь, ну». Мы, отвлекли время на лесников, идти решат эту задачу в два счета. Им выдернуть из-за рубежа нужного человека куда проще, чем гнать по следам выворотника, сделает лучше виде. Сам-то куда думаешь податься?» «Я бы рассмотрелся. Сколько всего глаза разбегается, будто не десять, 10, а сто лет прошло, и будущее попал. Верите?» «Верим», – кинул разведчик что-то черкой на бумаге. «Вот тебе пропуск. Пока в статусе стажера побродишь, вникнешь, а потом уже в совет войдешь. Только броню скинь, незачем мальчишкам голову пудрить. Сам знаешь романтиками читатели. «Не, в труселях что ли рассекать? Так я в таком виде на струдниц смущения нагоню». Был балбесом, балбесом и остался. Выдадим комбес по фигуре. Не такой бронированный, но тут у нас мирный. Не считая мелких уступок, минобороне в виде суков. Пусть резвятся, пока могут. «Ладно, счастливо оставаться», — похлопал Брома по спине особист. «На первое время ты пристроен, а мне пора. После звездочета у меня столько дел осталось, что не успеваешь меж ведомствами разрываться. И Парао, и мои, и вероятники». Эрис потрепал его руку, Полина чмокнула в щеку и, убедившись, что лишних глаз нет, особисто растворился в воздухе. Брама рассматривал отражение в стекле. Отражение имело растерянный, но в целом довольный вид. Комбинезон ладно сидел, подчеркивая широкий усажень плеч и серые металлического отлива глаза. Лицо сурово решительное, как рисует мужественных героев в правильных книжках для хороших детей. Плохие никаких не считают, и зря. Броня путников осталась висеть в шкафу маленького номера. Специалистов, собранных со всей страны, курирующий институт новообразованного министерства аномальных исследований расселяло по маленьким комфортабельным номерам. Назвать блистающей чистотой и ухоженностью корпус общежитим или шажагой язык не поворачивался. Семейным выдавали номера побольше, открыв на территории не детский садик. а более старших детей распределили по местным школам, позаботившись также и о транспорте. По сути, это были полноценные квартиры, только за них платило государство, а не проживающие. Он обернулся на скрип двери, Полина подхватила его под руку и потащила возле разнообразия клуб. «Все, определила детей в садик, теперь можно заняться работой. Пошли». Посмотришь наш кошкин дом, он же резиденции, питомник бойонов имени товарища Шумана. Сколько лет знал Евгения Петровича, особой тяги к чистолюбию в нем не замечал. Тут куда ни ткни, все, им то в Шумана. Да это не он. Сами бойоны так решили, я не особо возражала, зная их умственный уровень. Разум у них полудетский, требующий опеки, дозрелого да уровня кеном им? ой, как далеко. Несмотря на всю трепологию, они сами пока не могут». Потому, несмотря на статус разумного вида, мы, их невольные творцы, всем за них ответственность, учимся сосуществовать. А Кены, провожая взглядом юных сотрудниц, мысленно облизнулся Брама. Тоже опека, типа братья наши младшие? Нет, они сами по себе. Просто им с нами интересно. Часть рода расположилась на Агарте вместе с колонией, часть тут. Они повернули от главного здания направо и пошли вдоль Акациевой аллеи. Несмотря на середину лета, они все еще цвели.